Первая. Нет, определенно, вчера не стоило засиживаться до двух. Именно эта мысль первой пришла Алексе в голову, когда она проснулась от настойчивой вибрации в районе уха. Один глаз уже открылся. Им она и попыталась разглядеть, кто посмел будить, когда на часах всего 8 утра. Вообще-то она и сама любит вставать пораньше. Но иногда случались казусы, как сегодня. «Я она!» — простонала она в телефон. «Я убью тебя. Нам же сегодня в универ только к 12, А в приют я собиралась забежать в половине десятого». «В универ, да?» — радостно заорал мобильник, отчего Алексия, а для друзей просто Алексия, вздрогнула и убрала его подальше от уха. «Но мы договорились в одиннадцать встретиться и пожрать где-нибудь. Давай. Нас уже тут 10 человек собралось. Все наши. Ты чего молчишь?» Лекси старалась открыть второй глаз, потому сосредоточилась на этом, а не на разговоре. Яна поняла ее молчание по-своему. Голос мигом стих стал более извиняющимся. «Лекси, ты все же злишься, да? Из-за Стаса? Я честно ничего не делала». Второй глаз открылся, а тема Стаса и вовсе заставила окончательно проснуться хотя бы для того, чтобы успокоить подругу. «Это был просто курорт и роман!» Она зевнула от всей души. «Забей!» Но поцеловались пару раз. Наоборот, хорошо, что он показал свою кабелинную сущность. Голос Яны моментально повеселел. «Просто я надеялась, что он поможет тебе забыть Макса. А этот гад надумал за мной бегать». Лекси фыркнула. В душе одновременно стало тепло и больно. Как обычно происходило при звуке этого имени. Оно ассоциировалось у нее с темными волосами и синими глазами, с дерзкой улыбочкой и голосом, от которого сердце начинало попискивать. А в груди точно что-то обрывалось. Кстати, она постаралась, чтобы тон казался небрежным. «Макс тоже будет?» Но обманывать одну из лучших подруг оказалось бесполезным. «Будет, будет. Так что наводи красоту и выползай. В одиннадцать в Непале». Лекси со стоном откинулась обратно на подушку, но тут же подпрыгнула. «Так, сейчас начало девятого. Пока приведет себя в порядок, пока доберется до места, как раз время подойдет к половине десятого. А что надеть? А как накраситься? А как себя вести? О, и распечатки по дипломной практике не забыть. Покажет Михайлову прямо сегодня». Новый учебный год Лекси воспринимала как очередной шанс показать Максу, что она та самая. Черт, и приют никто не отменял. Лекси уставилась на себя в зеркало немного диким взглядом. Оттуда на нее смотрела темноволосая темноглазая девица, загорелая и малость взъерошенная. Брови, как обычно, чуть вздернуты. Точно их обладательница перманентно в удивлении. Мысли в голове лихорадочно выстраивались друг за другом. «Спокойно», — сказала сама себе. «Пьем кофе, надеваем рабочую одежду, а потом переоденемся для универа». «Фух». Ленивое утро стало утром суетливым. Лекси едва не заорала, решив принять холодный душ для бодрящего эффекта. Затем чуть не ткнула в глаз кисточкой для туши. Ну и апофеоз. Старые, но любимые джинсы печально треснули и разошлись на бедре, стоило их натянуть. «Ладно». В голосе уже слышалось нечто зловещее. «Это просто штаны, ничего страшного». Все равно она их натягивала, только если шла в приют. Быстро переодевшись и убрав сменную одежду в пакет, а также все нужное для приюта, Лекси глянула на себя перед выходом. Синяков под глазами почти нет, темные волосы она убрала в высокий хвост. Лекси нравилось, как она успела загореть за две недели на пляже. Там-то и встретила Стаса, который оказался студентом того же университета, что и она. Пару недель чисто курортного романа с прогулками и поцелуйчиками. А затем Стас решил, что и она лучше. Лекси сама познакомила их уже после возвращения домой. В этом году учеба начиналась после 5 сентября который выдался очень теплым, Так что Лекси накинула на плечи светлый свитшот и выскочила из квартиры. Жила она здесь уже больше года. Когда перешла на четвертый курс, то отчим предложил свою однокомнатную, ближе к университету и любимому приюту. Да и тогда освобождалась комната для недавно родившегося брата Лекси. Сама девушка к такому варианту отнеслась более чем радостно. Воображение моментально подкинуло картину, как они с Максом встречаются в местное утро. С тех пор прошел год. Сегодня начинался пятый курс. А Макс все не желал увидеть в ней девушку мечты. До приюта пешком чуть больше двадцати минут. Лекси на ходу нацепила наушники, врубила музыку. Все же Яна хорошая подруга. Продержалась со Стасом неделю. После чего кинула, как и он в свое время кинул Лекси. И в красках описала подруге его лицо. Да уж, Макса он затмить не смог. Двор, потом еще один. Лестница с облупленной краской. Табличка с логотипом, знакомая до каждой царапины. Лекси дернула дверь. Вошла. И ее сразу окутал этот специфический приютовский аромат. Немного йода, немного кошек, немного уюта. Здание это выкупили много лет назад. Оно спряталось между старыми пятиэтажными домами. Неподалеку торчали три современные высотки. Приют активно спонсировался не только обычными людьми, но и городом. «Привет! Я быстро!» — крикнула она в сторону открытого кабинета. «Принесла две лежанки и кучу старого белья на тряпке. Мама дома генеральную уборку проводила. Ева тоже кое-что от себя передала». Из глубины раздалось. «В кладовку закинь. Прости, я занята. Документы готовлю. Сейчас придут Фому забирать». «О, супер!» — обрадовалась Лекси. «А я уж думала, он станет местной звездой». Звездуном! Ном!» — хмыкнули из кабинета. «Да уж». Фома попал к ним взрослым, матерым, папиным бродягой и маминым симпатягой. Хвост переломан, уши ободранные, одного глаза нет. Но ему это нисколько не мешало наводить суету в приюте. К тому же рыжий негодяй рычал и шипел на всех, бил лапой, правда, без когтей, и умел визжать, как баньше. Тот, кто его решил взять, просто герой. Приют делился на две части — административная и, собственно, кошачьи комнаты. Всего 10 комнат, где кошки свободно гуляли и общались друг с другом. Особо нервные жили в просторных клетках, а в дальнем конце здания находилась карантинная комната и изолятор. Туда помещались заболевшие, новенькие и те, кто восстанавливался после операций. Забросить тряпки и лежанки в кладовую было делом одной минуты. Лекси погладила нескольких подопечных, дала вкусняшки самым диким и перед уходом решила заглянуть к Фоме, пожелать тому удачи но клетка оказалась пустой. «Лена!» Лекси заглянула в административную часть. «А Фома уже в переноске?» «Что? Нет. Там мужчина придет с минуты на минуту и принесет ее с собой. А что?» Лекси развела руками. «Значит, он сбежал». «Да, так и случилось». Фома в очередной раз доказал, что у самурая нет цели, только путь. Уж неизвестно как, но он скрыл клетку и решил отправиться на прогулку по приюту. Лекси метнулась назад, проверяя сначала соседние комнаты, потом темные углы у изолятора. Пушистый одноглазый наглец растворился, как ниндзя. А ей скоро надо уходить, если хочет успеть на завтрак с одногруппниками. И там будет Макс. Она обязана успеть. «Я тебе уши надеру!» — пригрозила Лекси вслух. Ее благородно игнорировали. Наконец, у дверей административной части девушка услышала легкий хруст, как будто кто-то сдвинул что-то на полке. Лекси прищурилась, подняла голову и замерла. «Фома». Рыжий боец восседал на верхней полке прямо под потолком, где хранились коробки с бумагами и какие-то старые брошюры. Он смотрел сверху с надменным видом. Создавалось полное ощущение, что сейчас Фома представлял, что он император всея мира. «Офигел!» – прошипела Лекси, понимая, что добровольно эта рыжая морда не спустится. Фома мяукнул в ответ. Упрямо, без капли раскаяния. Мол, да. Офигел. И что ты мне сделаешь? Судя по голосам за дверью, за Фомой уже пришли. Лекси вдруг ярко представила, как будущий хозяин увидит, на что способен их рыжий нахал, как приходит в ужас и убегает с криками. Почему-то особенно ярко представлялся вопль человека. «Сиди там!» — мрачно предупредила она, начиная карабкаться наверх. Стеллаж, к счастью, был надежно прикручен к стене потому лезть по нему удавалось почти без страха. Фома наблюдал за попытками изобразить скалолаза и довольно щурился. Кажется, у него был свой план. «Хороший котик!» — пробыхтела Лекси. «Ты, главное, сиди и не двигайся». Сейчас она его схватит, спустит и вынесет. Типа так и было задумано. Дверь открылась в тот момент, когда Лекси протянула руку за Фомой. Рыжий решил, что пора. С коротким мявом он метнулся ей прямо на грудь. Лекси не успела даже вскрикнуть, только выдохнула слишком громко. Его лапы ударили ее в плечо, и равновесие было потеряно. Одна рука в попытке удержаться схватилась за край коробки. Коробка сдалась без боя. Вторая судорожно удерживала кота. Фома вырывался, как демон из клетки, одновременно ввержа и возмущенно пыхтя. Мля! – как-то беспомощно сообщила Лекси понимая, что в лучшем случае все обойдется сломанной рукой. Она врезалась во что-то твёрдое и живое. Чьи-то руки подхватили ее резко, но аккуратно. Фома перестал изображать психованную змею и резко присмерил. Кажется, даже попытался замурлыкать, но вместо этого издал скрип несмазанного колеса. Она зажмурилась, а потом приоткрыла один глаз. Второй вытаращился сам собой. Фома что-то проворчал, но продолжил изображать паиньку. Над ней склонилось мужское незнакомое лицо с выразительными скулами, серьезными серыми глазами и тем выражением, которое бывает у людей, не привыкших к хаосу и тому, чтобы ловить девушек, падающих с полки. От незнакомца пахло свежестью осеннего утра и немного морем. Лекси думала недолго. Ладно, она вообще не думала. Просто встряхнула Фому и спросила. «Кажется, это ваше?» За спиной мужчины Лена сделала фейспалм. «Спасибо», — отозвался спаситель девушек и котиков. Лекси спустили на пол, а вот кота забрали. Фома в его руках мгновенно притих, издал звук, похожий на «пф» и закрыл глаз. «Ну...» — Лекси глянула на Лену, которая находилась на грани обморока. «Я пойду?» «Не смею вас задерживать», — вежливо ответили ей. «У нас тут иногда форс-мажор». Лена сделала большие глаза. Я заметил. Лекси за спиной мужчины помахала оленей и почти одним прыжком выскочила в коридор. Господи! Чудом ушла от травмы. Просто чудом. Кем бы этот будущий хозяин Фомы ни был, честь ему и хвала. Руки еще слегка подрагивали, пока она переодевалась в туалете. Снаружи не доносилось ни звука. Оставалось надеяться, что на сегодня у Фомы иссякли сюрпризы. И его уже везли домой. Она пригладила волосы, Одернула футболку с принтом в виде кофейного стакана, подумала и наполовину запихнула ее под широкий кожаный ремень. На запястье болтались тонкие кожаные браслеты в цвет рюкзачка за спиной. Убедившись, что ничего не забыла, Лекси выскользнула в коридор и почти сразу столкнулась с Леной. «Взяли?» — спросила почему-то шепотом. «Да», — ответили ей таким же тоном. «Домой уехали! Ура!» Лексия аж крутынулась на месте от восторга. Одна хорошая новость уже есть. Оставалось надеяться, что дальше пойдет не хуже. Конечно, она опоздала. Чертов автобус застрял в чертовой пробке на чертовом проспекте. К тому времени, когда Лекси ворвалась в кафе, у нее в лучшем случае оставалось время выпить чаю. Отлично называется, позавтракала. Яна сделала большие глаза, когда Лексия упала рядом с ней, одновременно пытаясь поздороваться со всеми. Обожала она такую суматоху, когда говорят одновременно, весело перебивая. «Вот чего ей не хватало летом, вот чего будет не хватать, когда они закончат учебу». «Ты где шлялась?» — прошипела Яна, увы, недостаточно тихо. «Да!» — грянул один из одногруппников. «Светлова, ты че свою задницу притащила так поздно?» Лекси стрельнула взглядом в Макса, сидевшего напротив. Тот с улыбкой отсультовал ей чашкой с кофе. Ну почему он такой красивый? Она ведь каждый день лета вспоминала, и этот хитрый взгляд точно его обладатель задумал очередную шуточку, и черные волосы, и то, как он откидывает темную прядь со лба. Блин, он ведь даже не красавчик, но что-то было такое, от отчего душа у Лекси то разворачивалась, то болезненно сжималась рядом с ним. Я кота ловила, Она точно со стороны услышала свой голос. «Потом с полки падала, меня какой-то мужик поймал». «И отпустил?» — подал голос один из компаний. «Он предпочел кота», — развела Лекси руками подружный хохот. «Вот», — проговорил Макс весело, ускользнула в очередной раз от загребущих рук. «Идиот, я в твои руки попасть хочу!» Лекси представила, что произойдет, скажи она это вслух. С другой стороны, Макс прекрасно знала о ее чувствах. Да-да, как-то еще на первом курсе Лекси намекнула, сама удивляясь своей смелости. Ну а Макс, как всегда, отшутился. С той поры и повелось. Они вроде и переглядывались иногда, а на третьем курсе даже пару раз целовались. Но дальше этого дело не продвигалось. На четвертом курсе Лекси психанула и решила, что с нее хватит, поэтому несколько раз пыталась заводить отношения. Но буквально после пары раз становилось скучно. Вроде и парень хорош собой, далеко не дурак, а внутри искра не загоралась. Ей же хотелось, чтобы искра от прикосновений, чтобы смотрели в одну сторону, чтобы шутки дебильные можно было говорить и не бояться, что примут за дурочку. В итоге мысли Лекси все равно возвращались к Максу. Этот темноволосый негодяй отказывался уходить из ее головы. Умный, умеренно наглый и с безумно обаятельной улыбкой. При этом он не встречался ни с кем больше пары месяцев. Лекси же страдала и надеялась, что он все же разглядит в ней ту, которая думает о нем уже четыре года. Вибрация телефона отвлекла девушку от болтовни. «Яна, Михайлов звонит!» Лекси погрозила всем кулаком и вылезла из-за стола, потому что ее придурки-одногруппники начали тут же орать про выпивку и танцы на столах. Яна только пальцем покрутила у виска, выскакивая следом за подругой. В отличие от Лекси, ее подруга могла похвастаться высоким ростом и статью. Она походила на Валькирию, которая зачем-то решила получить диплом архитектора. «Глеб Аркадьевич?» Лекси показала Яне кулак, когда та попыталась отобрать у нее телефон. «Здравствуйте, Глеб Аркадьевич! А мы сегодня к вам зайти хотели. Ну, по диплому». «Алексия, добрый день». Голосы ее дипломного руководителя звучал чуть глуховато и как-то... «Слабо. Боюсь, у меня для тебя, Яны, не слишком хорошие новости. Я тут в больницу попал». К «Чего с вами?» — заорала Алексия, которая Михайлова обожала. Впрочем, как и вся группа. «Да все в порядке. Что ж ты кричишь-то? Сердце намекнуло, что пора на пенсию. Пора. Не хотелось, конечно, но реанимация намекнула еще сильнее». Так, ладно. Голос стал строже. Но вы с Яной не расслабляйтесь, ясно? Все свои наработки по дипломной практике покажете сегодня же новому преподавателю. Глеб Аркадьевич! Заныл Алекси, Вы не можете нас бросить! Вы же, как этот терминатор. I will be back, и вот это вот все. Ну-ну, Светлова, соберись! Я не привет! И давайте там без глупостей! Новый руководитель — толковый мужчина. Строгий, ну а по-другому с вами никак. Всё, а мне тут долго говорить не разрешают. Если что, звоните. Помогу, подскажу. Привык я к вам за четыре-то года». «Что там, что там?» Яна уже едва не прыгала вокруг Лекси, а так квадратными глазами смотрела то на подругу, то на телефон. «Попадос!» Лекси вернулась к столикам, где одногруппники уже вставали. Скоро начинались занятия. «Народ!» Она помахала руками. «Михайлов в больнице. Нам какого-то нового перца вместо него дали. Попадос!» «Да блин!» Тут же среагировал Макс. «Тебе просто блин. А мы с Лекси у него диплом должны были писать». Яна схватилась за голову. «Специально же выбирали, чтобы сильно не мучил. А теперь кто будет?» «Хрен с горы!» мрачно сообщила Лекси. «Сказали сегодня после пар подойти к нему с нашими наработками после практики. У Михайлова сегодня третья пара должна была быть. ну заодно и посмотрим, кто там придет. «А может, она?» «Он!» — рявкнула алекси «Михайлов сказал, что мужик придет. «Ай!» Она махнула рукой, показывая всю глубину своего расстройства. На первой паре они с Яной сели не на первой парте, как обычно, а ближе к середине. Им не терпелось обсудить возникшую проблему. Это остальные уже забыли про нового преподавателя. Но у них-то дипломных руководителей не забирали. Алексис с Яной полгода за Михайловым ходили и ныли, чтобы он согласился вести их дипломы. «И вот, пожалуйста!» «Да ладно!» — шептала Яна, склонившись над партой так, чтобы ее не было видно за широкой спиной Никиты. «Может, он милахой окажется. Все подпишет, подскажет. За нас защитит!» Подхватила Лексия, которая ухитрялась писать лекцию, прятаться и гипнотизировать спину Макса перед собой. «А вдруг он молодой?» — подмигнула ей Яна. «И что?» — не оценила ее фразу подруга. «Какая разница?» Яна вместо ответа так пошевелила бровями, что Леси поняла и покрутила пальцем у виска. «Совсем что ли?» Они обе дружно покосились на преподавательницу. Некоторое время продолжили мирно записывать лекцию. В голове у Лекси, стоило ей посмотреть на спину Макса, начинали звучать серенады и почему-то цикады. В любом случае, лекция прошла как в тумане. На второй паре Лекси уже смирилась, что диплом придется писать не и спокойным Михайловым, а с неизвестным типом. С другой стороны, может, он тоже будет пожилым и спокойным. Да. Лекси мигом поделилась мыслями с Яной. Та покивала и показала поднятый кверху большой палец. Остальные вообще уже и думать забыли обо всем. Как-то так получилось, что к пятому курсу группа их была вполне дружной, но вот особенно близко Лекси общалась с Яной. С остальными — ну как получится. Хотя девчонок у них почти половина. В чем нельзя было отказать Лексе, так это в способности к самообману. Любим, умеем, практикуем. Вот и сейчас она успела убедить себя, что ничего ужасного не произошло. Тема диплома у нее есть, Наработки за время преддипломной практики достала. Мозги у нее работают. Когда Макса нет поблизости. Так он и диплом пишет совсем у другого преподавателя. Так что никаких проблем быть не должно. Берешь и пишешь. Примерно так решила Алексия, потому к началу третьей пары окончательно успокоилась. И даже подразнила Олега с Никитой, которые считали себя сердцеедами. На Макса не смотрела, боясь ощутить нытье в сердце. «В смысле, она то и так было, Всегда. Но зачем усиливать?» «Лекс!» — позвала на подругу, которая совсем погрузилась в свои мечты, где она, Макс и почему-то сугроб, из которого парень пытался выбраться, чтобы предложить ей встречаться. Лекси аж зажмурилась, стараясь вытащить одногруппника из снега, но тот упорно не желал вылезать. «Лекс, блин! А? Б! проворчала подруга. Ты все распечатала или на почту Михайлову скинула? И то и то. Лекси потрясла головой, сетуя на свое больное воображение. Но сама знаешь, бумаги могут потеряться, почта не работать. А так что-то да получится показать? Ты перестраховщица, убежденным тоном заявила Яна. Вот реально не понимаю, как с такими загонами ты не идешь на красный диплом. Потому что я не люблю красный цвет, буркнула Лекси. «Это Ева, точно огонек, который перерастает в пожар. А она так, уголек, который только и делает, что подпитывается от мучительной привязанности к тому, кто ей вообще ничего не обещал и ни разу не давал повода думать как-то иначе». Новый преподаватель появился точно из ниоткуда. Вот вроде все было хорошо, а затем внезапно появилось новое лицо. Он небрежным жестом поставил на стол кофейный стакан, а сам присел на его же край. Начал разглядывать студентов. Высокие широкоплечий, в темных брюках и простой светлой рубашке с закатанными рукавами. На правом запястье поблескивали массивные часы. В нем было что-то нарочито взрослое, даже строгое. И эта строгость словно шла рука об руку с внутренней сдержанностью. Лицо с резкими скулами и чуть напряженной линией рта притягивало взгляд. Тот тип мужчин, рядом с которым чувствуешь себя моложе и глупее, чем есть на самом деле. Тишина наступила буквально меньше, чем за минуту. Глаза у Лекси стали совсем круглыми. Она, к удивлению Яны, наклонилась совсем низко к парте, точно решила спрятаться за одногруппниками. По мнению подруги, совсем с ума сошла. Тишина стала звенящей и напряженной, и пульсирующей любопытством. Артем Игоревич Морозов. Слова в тишине аудитории падали точно ледяные кубики. С этого дня и до конца года архитектурную физику и инженерные системы зданий веду я. Глеб Аркадьевич сообщил, что в вашей группе у него двое дипломников. Вы переходите ко мне. После занятий жду в кабинете Михайлова. Он обвел взглядом аудиторию. Лексия окончательно сползла под парту, размышляя над тем, почему судьба так любит отвешивать ей подзатыльники. Я наткнула ее в бок и сделала страшные глаза не понимая, что творится с подругой. Та даже не дернулась, но все же не выдержала и чиркнула в тетради. «У меня очень много вопросов к сценаристу моей судьбы». Я молча смотрела и ждала продолжения. но ну, а тем временем Артем Игоревич продолжал. «Если коротко, мы не будем изучать, как красиво. Этим вы и так увлечены. Мы будем разбираться, как работает то, что вы проектируете. Я не читаю лекции для галочки». Мы будем считать, анализировать, ошибаться и переделывать. «Этот Морозов?» — написал Алекси. «Это он меня с котом поймал!» Я наикнула. Алекси только обреченно прикрыла глаза. С другой стороны, ну а что такого? Поймал и поймал. Может, он уже и забыл обо всем. К тому же она там была в другой одежде и без косметики. Да и сразу котом прикрылась. В любом случае, чего нервничать? Самовнушение помогло. Так что Лекси даже перестала пытаться слиться с партой и села поровнее. Машинально начала что-то записывать, а мысли тем временем продолжали скакать. «А сильный блин! Я ж на него свалилась-то с самой верхушки, а он даже не пошатнулся. Еще и Фомат тоже килограмм пять как минимум весит. Уф! Ладно, буду старательно делать вид, что ничего не было. Главное – смотреть серьезно и не ухмыляться». Я не тоже скажу, чтобы не начала хихикать в самый неподходящий момент.